шесть вторая третье поколение Джули Форсайт как-то в ноябрьский день шёл неторопец по Хайст-стрит в Оксфорде а навстречу ему также неторопец шёл в Уилдарти Джули только что снял свой фланелевый грибной костюм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 пригласил как-то новичка к завтраку. А еще они встретились случайно накануне вечером в несколько экзотической обстановке. На Корн-Маркет-Стрит под мастерской Портнова обитало одно из тех привилегированных юных созданий, именуемых несовершеннолетними, коим досталось недурное наследство, чьи родители умерли, опекуны далеко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 Я просто люблю смотреть на скачки. Я люблю подкреплять мое мнение чем-то конкретным, ответил Вэлл. Джоли улыбнулся. У него была улыбка его отца. У меня на этот счет нет никаких сомнений. Я, если ставлю, всегда проигрываю. Конечно, на первых порах приходится платить за советы, пока не приобретешь опыта.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 Паршивый народ. А вы знаете Крума? Из Мертон-колледжа? Ну, только по виду. Он, кажется, тоже из этой горной компании. Он, по-моему, производит впечатление дешевого вхвата. Он мой друг. Сдержанный от чеканил Вэл. О, прошу прощения. Так они сидели натянутые.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 или из-за какого-то смутного ощущения старые вражды, все еще существовавшей между этими двумя ветвями форсайдского рода, ощущения, которые зародили в них случайные словечки, полунамеки, оброненные в их присутствии старшими. Джоли, позвякивая чайной ложкой, мысленно возмущался. «Боже, это булавка в галстуке! Этот жилет!»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 Она притихла и с какой-то застенчивостью поглядывала на брата, который был сварим в этом удивительном городе. После завтрака она принялась с любопытством рассматривать его пенаты. Костиная Джоли была отделана панелями, и искусство было представлено в ней рядом гравюр-бартолодцы, принадлежавших еще старому Джолиону.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 Он, по-моему, очень претенциозен и вообще дурного тона. А что представляет собой его семья, папа? Ведь он нам троюродный брат, не правда ли? Джолиан только улыбнулся. Спроси Холли, сказал он. Она видела его дядю. Мне Вэлл понравился, ответила Холли, глядя себе под ноги. Его дядя совсем не такой. Она украдкой бросила на Джоли взгляд из-под ресниц. «Слыхали ли вы когда-нибудь, дорогие мои?» — сказал Джолион, поддаваясь какому-то забавному желанию, — «историю нашего рода». О, это прямо сказка!» Первый Джолион Форсайт.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 и всеобщего брожения. Старший из его шести сыновей был третий Джолиан, ваш дедушка, дорогие мои, чей торговец и представитель нескольких акционерных компаний, один из самых порядочных англичан, когда-либо живших на свете, и для меня самый дорогой.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 Незаработанный доход, дилетантство, личная свобода. Ну, это совсем не то же, что личная инициатива, Джоли. Ты в пятый, Джоли, он форсает старина. И ты открываешь балу нового столетия. Пока он говорил, они вошли в ворота колледжа, и Холли сказала...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 В белом платье, смущенная, вышла одна принимать единственного гостя. Вэл взял ее в руку, словно прикоснулся к бабочке. Не разрешит ли она поднести ей этот бедный цветочек? Он так чудесно пойдет к ее волосам. Он вынул из петлицы горденью. «О, нет, благодарю вас, я не могу». но она взяла и приколола цветок к вырезу платья, внезапно вспомнил слово «претензиозный». Гордение в петлице Вэлла слишком бросалось в глаза, а ей так хотелось, чтобы Вэлл понравился Джоли. Сознавала ли она, что Вэлл в ее присутствии проявлял себя с самой лучшей, самой скромной стороны, и что в этом-то, может быть,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 Счастливым. Ну, расскажите мне о Боксфорде. Здесь должно быть так интересно. Вэл well, согласился. Конечно, необыкновенно приятно делать то, что хочешь. лекции это ерунда. А кроме того, здесь отлично есть ребята. Только, прибавил он, я бы, конечно, больше хотел быть в Лондоне. Я бы тогда мог приезжать к Лондону. Смущенно пошевелила рукой на колени и опустила глаза. «Вы не забыли?» — сказал он вдруг набравшись храбрости. «Ну что, мы решили с вами отправиться бродяжничать?» Холли улыбнулась. «О, ведь это мы просто так говорили. Нельзя же вперед сделать такие вещи, когда становишься взрослым «Вздошь», — сказал Лэвд, — «родственникам можно». Следующие большие каникулы начнутся, знаете, в июне. Они длятся без конца. Вот мы с вами это и устроим. Но хотя этот тайный загадок и вызывал у Холли приятную дрожь, она покачала головой. — Нет, не прошептала она. — Не удастся? — с жаром вскричал Вэл. — А что же может помешать нам? Но не ваш же отец, не ваш брат. В эту минуту вошли Джолион и Джоли, и романтика юркнула в лакированные ботинки Велла и в белые атласные туфельки Холли, где она покалывала и щекотала их в течение всего вечера, протитавшего в атмосфере, далекой от непринужденности.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 Погрузила его в полное молчание, которое почти не нарушалось, пока Джоли с Веллом не собрались уходить. Он вышел вместе с ними, закурив тигару, проводил сына до ворот Крайстчерч. На обратном пути он вынул письмо и еще раз перечел его, остановившись у фонаря.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 глядя на битое стекло, смеркавшее на ограде соседнего особняка. Но когда дело касается нашей собственности, мы все те же язычники. Я завтра же поеду в Лондон. Конечно, конечно, и лучше уехать за границу. Но мысль эта была им неприятна. С какой стати солнце выживает я из Англии. А кроме того, он ведь может поехать за ней, там ее уж совсем некому будет ограждать от домогательств супруга. Но я должен действовать очень осторожно, подумал он. Этот тип способен на любую пакость. Ужасно мне не понравился и втон тогда в Кэббе. Мысль Джолиона обратилась к его дочери Джон. Не могла бы она помочь. Когда-то Ирен была их лучшим другом. А теперь она тоже несчастненькая из тех, что всегда трогают отзывчивую душу Джон. Он решил послать дочери телеграмму, чтобы она встретила его на вокзале Эддингтон.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 Но он не мог уснуть, долго сидел у окна, закутавшись в пальто, глядя на лунный свет, скользивший по крышам. В комнате рядом Холли тоже не спала и вспоминала ресницы Вэлла, верхние и нижние, особенно нижние, и думала, что бы ей сделать, чтобы Джоли его полюбил. Запах гордыни наполнял всю ее маленькую комнату, и это было очень приятно. А Вэл, высунувшись из окна второго этажа Брейс на Скориджа, смотрел на квадрат лунного света, не видя его, и видел вместо этого Холли тоненькую, в белом платье, как она сидела у камина, когда он вошел в комнату. Только Джоли в своей комнатке, узкой как щель, спал, подложив руку под щеку, и ему снилось, что он сидит с Вэлом в одной лодке, и они состязаются между собой, а отец кричит с берега, «Второй! Второй! Перестань! Брось грести! Ах, Господи!»